«Слушай, неужто из-за Семена?» Она мгновенно преобразилась. «Да, из-за него!» Досадуя на свою слабость и стыдясь Сашки, крепко вытерла слезы ладонью. «А где мне его еще ждать? Почты для нас с ним нет?» «Обожди, не плачь!» «Я не плачу!» «Идем, парень, очень тебя прошу!» «На душе тревожно как-то!» «Вот что!» «Забирай шмотки и идем вместе». Она из-под лобья враждебно глядела на него. «Нельзя тебе здесь оставаться. Скоро тут такое начнется, а там за рекой устроишься в деревне, хозяйство заведешь и жди себе». Она упрямо качнула головой и пошла к двери. Он понял, что иного выхода нет. «Глаша! Она замерла на месте» но еще долго не оборачивалась, боясь, что ослышалась, потом подошла к Сашке, заглянула ему в самые зрачки. — Откуда мое имячко знаешь, солдат? Или я его тебе назвала? — Называла, — поспешно соврал он. Она покачала головой. — Неправда. И вдруг крепко схватила за телогрейку. «Солдат, миленький, скажи, откуда? Богом, прошу, скажи. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану?» Она и в самом деле упала перед ним на пол, охватила его сапоги руками. «Не томи душу, не видишь?» — изболелась вся. «Только он один, мое имечко, знает. Договори да же, он сказал, да?» «Ну, он, чего кричишь? Дружки мы с ним» в одной части служили. Она, как подброшенные пружины вскочила на ноги. По что сразу не сказал? У, пустоголовый! Вздохнула, как человек, сбросивший с плеч непосильный груз. «Ну вот, теперь и уйти можно. Семен-то где сейчас? Найдем мы его?» Говоря это, она лихорадочно собирала вещи, завязывая все в большой узел. «А ты все-таки, олух, царя небесного парень, хоть обижайся, хоть нет. Жены-то нет и не будет. Бабы таких не любят. Вот мой Семен, ну как он там? Голодает, небось. Обо мне ты хоть вспоминает? Да не стой столбом, помогай. Звать тебя как?» Семен называл одно имечко Александром. Ну, пошли, Александр. Больше нам тут делать нечего. У двери она обернулась, обвела прощальным взглядом свою конуру, закусила губу, чтобы не расплакаться. Радиограмма. Пугачеву. Сегодня, 13.12.43, в 047... В ваше распоряжение направлены следующие части и подразделения. 230-й отдельный танковый батальон, командир гвардии подполковник Синицын. Батарея Су-120, командир гвардии капитан Кравченко. 1 ИПТАМ-210, командир майор Быков. А также два батальона 530-го СП под командованием капитана Рустамова. Основание. Приказ номер 171 «Штарма» от 12.12.43. Филипченко. Радиограмма весьма срочно. Пугачеву. Сообщаю приказание командующего армией номер 08.943 от 13.12.43. В связи с крайне напряженной обстановкой на участке Лагутина-Мхи приказываю 1. Немедленно остановить продвижение немецких частей генерала Шлауберга на рубеже реки Пухоть. 2. Вторично предложить противнику сложить оружие, гарантировав жизнь всем от солдата до генерала. 3. В случае отказа сдаться ликвидировать окруженную группировку всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Белозеров. Тяжелый, слышный теперь отовсюду гул нарастал, полз с севера от реки, тянулся по земле, прижимаемой к низу ветром, и то заглушался им, то становился отчетливо ясным. Батарейцы притихли. Нет на свете ничего тяжелее последних перед боем минут, когда все, что было за долгую или недолгую жизнь, превратившись в одно сияющее мгновение, в последний раз мелькнуло перед глазами и исчезло. Когда душа, надев чистую рубаху, уже приготовилась в любую минуту покинуть тело. Когда мысленно прощены все долги, «Забыты обиды, и когда вчерашний недруг отдает тебе свою последнюю цигарку, а командир взвода, забывшись, называет по имени». Что-то непонятное тоненько прокричал телефонист. Командир батареи скомандовал «Бронебойным заряжай!» Сулаев торопливо пихнул патрон в казённик, дослал кулаком, быстро убрал руку от щелкнувшего затвора, взялся за спусковую рукоятку. На сплошном сером, как бетонная стена, фоне стали проявляться и исчезать размытые, почти бесформенные темные пятна. Двигались они не по земле и не по небу а просачивались где-то между ними, медленно вырастая до размеров спичечного коробка, после чего исчезали, будто проваливались в бездну. Телефонист передал команду «Огонь!» — «Огонь!» — повторил торжественно Тимич, а за ним и Уткин. «Огонь!» — прохрипел наводчик Грудин. Сулаев дернул за спусковую рукоятку. От страшного удара в оба уха Кашин едва не упал. Пудовый патрон вывалился из его рук, кувыркнулся через станину и покатился под ноги заряжающему. Ослепленный огнем, Василий попытался ощупью найти другой, но под руки попадали только комья мерзлой глины. Плача от боли... Взрывная волна особенно сильно ударила в правое ухо. Василий случайно наткнулся на нишу, вполз в нее, съежился, стиснул руками виски. Но тут над его головой что-то разорвалось, с бруствера посыпалась земля и колотый лед. Упал, раскинув руки заряжающий Сулаев. Кашин видел все но не мог сдвинуться с места. Временами ему казалось, что он уже умер, убит немецким снарядом. А видеть продолжает просто так, по инерции, как только что обезглавленный петух, скакать и прыгать по двору. От чертовы снаряды вот они, стоят в ящиках вдоль стенки Ровика. Преодолев дикий, противный страх, Кашин на четвереньках выполз из ниши, ухватил руками медный цилиндр, прижал к груди. Снова грохнуло, но чуть потише, и Василий патрона из рук не выпустил. Дополз до орудия, сунул патрон Уткину, который теперь стоял у казённика. — Куда ты тычешь? — взревел Уткин. — Не видишь, чего натворили? На конце орудийного ствола Вместо дульного тормоза появился диковинный цветок с лепестками, закрученными в обратную сторону. Накрылась пушка. Уткин сложил ладони рупором, крикнул. «Первое вышло из строя!» Вровик прыгнул командир взвода, осмотрел цветок, зачем-то заглянул в казённик. «Сколько сделали выстрелов? Один!» «Позовите старшего лейтенанта!» А сами во второй расчет. Быстро. Перевалив через бруствер, спрыгнули в соседний ровик. Чего к нам? У нас ствол разорвало. Диверсанты, должно, заклинили. Москалев, мужик огромного роста, каждый кулак в два кашинских. Снаряды берет играючи, как сухие поленца. Второе готово, третье готово, четвертое готово. «Батарея — Батарея! — закричал Гречин. «Огонь — Огонь! Как это? — заклинили. Забили через дульный тормоз в ствол вот такое полежка. Пороховые газы и разорвали. Это не диво. Божди, а часовой? Он что, спал? Сняли они его, как и других. а Сокина с собой увели. Прекратить треп. Командир орудия, сержант Москалёв, стоя на бруствере, Ловил вместе с ветром команды скопе. Слышит он плохо. Перед самой войной ему за отличную стрельбу дали отпуск на десять дней. Вернулся в часть глухим наполовину. Пьяный тесть поощрил зятя дорогого кулаком в ухо. — Товарищ младший лейтенант, — закричал Грудин, — нельзя стрелять, машина! — Полуторка впереди, — подтвердил Москалев. По дороге прямо на батарею мчался автофургон. Тимичу показалось, что он различает лицо человека в квадратном окошечке над кабиной водителя. Позади фургона, используя его как щит, гуськом шли немецкие танки. Телефонист позвал Гричина к телефону. — Почему не стреляешь? — грозно спросил командир дивизиона. — Фургон мешает, товарищ капитан, — ответил комбат. «Какой еще фургон? Не могу знать. Наверное, гражданские едут. А немцы за ним пристроились, идут в кельваторе, прямо на батарею». «Приказываю открыть огонь. Да куда стрелять, в полуторку?» «Старший лейтенант Гречин, приказываю открыть огонь. Но там же люди. Пойдешь под трибунал», — раздельно произнес Лохматов. Гречин бросил трубку. Сидя на месте наводчика Тимич медленно вращал маховичок азимута. Впритык идут. Сколько их спросил Гречин? Вроде шесть. Наводив головного нельзя Николай полуторку за Отставить разговоры. Орудием доложить о готовности. А если беженцы с детишками? спросил Носов. Приказываю всем замолчать. Срываясь на фальцет крикнул Гречин. Тимич побледнел. В светлом кружке окуляра перед ним прыгало нелепое сооружение с квадратным окошком над кабины. В этом окошке теперь уже ясно виднелось бледное лицо в венчике светлых волос. Из окна выбился и, как флаг о капитуляции, трепетал на ветру белый шарф. — Батарея! — закричал Гречин. — Огонь! «Господи!» — отрешенно подумал Тимич. «Люди добрые, которые там, простите нас». В этот момент полуторка, следуя извилинам дороге, метнулась вправо, открыв широкое тело головного танка. Сквозь снежный буран Тимич увидел три огненные вспышки. Одну слева от танка, другую справа, третью как раз посредине. «Огонь!» После третьего выстрела головная машина остановилась, остальные начали обходить ее стороной. Сейчас ударит по батарее. Тимич вскочил с сиденья. Грудин на место, наводить по головному. Выстрелы орудий следовали один за другим. Часто, но позади огневой раздались тяжелые взрывы. Немцы нащупали батарею. Тимич оглянулся. Судя по звукам, бой шел по всей линии обороны 216-го полка. Гремели орудия среднего калибра. Это дрались вторая и третья батареи Лохматовского дивизиона. Отбивалась от немцев батарея 45 -к. Впереди, ближе к пухоти, трещали пулеметы. Три горбатые зенитки с непривычно для них поднятыми казённиками и броневыми щитами, выстроились в ряд, развернув длинные стволы с конусами дульных тормозов. И возле каждой по семь мальчишек, о которых он, Тимич, еще ничего не знает. «Наводить по-головному!» — упрямо командовал Гречин. Снова рвануло позади огневой, теперь уже совсем близко. Почему-то немцы все время опережали выстрелы орудий. Огонь! Прямое попадание. Огневики издали дружный вопль. Орудие головного больше не стреляло, танк задымил. Немцы переменили тактику. Они развернулись фронтом и увеличили скорость. Стрелять по ним стало удобнее, но снаряды отскакивали от лобовой брони и рвались в воздухе или зарывались в снег. Бить по гусеницам приказал Тимич. Один из танков, желая, видимо, обойти батарею с тыла, на развороте неосторожно подставил борт. В тот же миг снаряд пробил его броню, танк загорелся. Почти одновременно с этим чудного удалось разорвать гусеницу другого танка. Отгоревшего обратно к пухоте бежали танкисты. Их никто не обстреливал. Пехота 216-го полка изнемогла под натиском боевых машин Шлауберга. Метрах в трехстах от огневой загорелся еще один танк, но выстрелом другого был уничтожен весь четвертый орудийный расчет. Этим другим оказался «Тигр», Чуднов вначале уцелел, он был в стороне, за бруствером, и даже как будто нацелился рвануть прочь, но передумал, пополз навстречу тигру. Краем глаза Тимич видел, как он, держа гранату перед собой, перекинулся через развороченный бруствер, как ноги его в валенках раза два мелькнули на снегу. Из артиллеристов мало кто умеет ползать по пластовски как выплеснул красный огонек, будто спичку зажгли, как потом по этому месту невредимо прошли гусеницы танка. Пока Носов разворачивал свое орудие, «Тигр» проскочил оставшиеся метры, вполз в ровик четвертого расчета и, зацепив чудновскую пушку, поволок ее задом наперед, вдвинул в ход сообщение, перевернул, смял и, как ни в чем не бывало, припустил через огневую вглубь обороны. Носов дал в догонку несколько выстрелов, но вынужден был снова развернуть пушку. Просекая поднятый гусеницами снег, перемешивая его с копотью, на батарею неслась новая волна танков. «Только бы без пехоты», — подумал Тимич, с беспокойством всматриваясь в снежные вихри, поднятые гусеницами. Слабой искрой мелькнул выстрел танковой пушки, потом сразу два. Совсем рядом за бруствером вспыхнуло слепящее пламя. Но удар Тимич ощутил почему-то не оттуда, а сзади в спину и в затылок одновременно и, не удержав равновесия, упал лицом вниз на утрамбованные каблуками черные от дно Ровика. Москалев, думая, что командир взвода ранен, хотел оттащить его в сторону, но вместо этого навалился на него, придавив Тимичу ногу. Снова ударила пушка, Ровик заволокло дымом и глиняной пылью, на зубах закрустело. Тимич хотел подняться, но Маскалев и не думал вставать. Взводный попытался свалить его на бок, но, упершись ладонью в спину Маскалева, почувствовал под руками липкую сырость. Опять выстрел. Выброшенная экстрактором горячая гильза, попав фланцев в станину, отскочила со звоном, упала рядом с Тимичем и ожгла ему щеку. Сделав усилие, он слегка приподнялся. Правое бедро пронзило острая режущая боль. — Ранен! Неужели ранен? Увидев Уткина, он так и сказал. — Кажется, я ранен. — Осколочные! Осколочные подавай! — орал Носов, пиная валенком чей-то, торчащий возле ящика со снарядами зад. Почему осколочными, хотел спросить Тимич, и увидел совсем близко силуэты людей со странными непомерно большими головами. По ним, этим уродцам, били трассы крупнокалиберных со стороны взвода Овсянникова и зенитных. Слева, где стояла «щетверенка», била картечью пушка Носова они лезли, как муравьи, на взгорок, где, распаханные гусеницами вдоль и поперек, щербатой от воронок и черной от копоти, сражалась артиллерийская огневая. Вскарабкавшись на бугор, Они сталкивались здесь с подоспевшими на выручку пехотинцами, и, сцепившись с ними кучами грязных лохмотьев, сваливались в ровики и ходы сообщения, заполняя их до краев, колотили, рубили, рвали зубами, хрипели, рычали и затихали, не докричав, умирали с замершей в поднятой руке саперной лопаткой или ножом. Потом крик начал слабнуть. Вниз с бугра пополз обратно к реке, в то время как гул моторов и лязг гусениц уходил в другую сторону, к югу, где были тылы 216-го стрелкового полка. Прошли немного времени, и запылало в той стороне небо красным отцветом, задевая облака. Понеслись ввысь малиновые искры пожарища. «Переходы горят!» — крикнул кто-то. И Тимич тоже стал кричать. Но по другой причине он боялся, что под громадным Москалевым его маленького могут и не заметить. Его заметили, а, может быть, услышали, и перенесли в землянку. Снова ударила пушка раз, другой, третий, и принялась бить часто, всполошенно. В промежутках между выстрелами Тимич слышал голос командира батареи. Обычно стеснительный Коля Гречин сейчас громко кричал, кого-то ругал и даже матерился. Громахнуло над головой, со стен посыпалась глина, поднятые взрывной волной доски куда-то улетели, и Тимич увидел небо. Оказалось, что ночь уже прошла, над пухотью занималась чумазая от дыма заря. Разрывы теперь следовали один за другим, глиняные стенки, нары, столбики вздрагивали, в воздухе плавала, не успевая оседать, душная пыль. Потом дрожание участилось, и Тимич слышал знакомое равномерное гудение дизельного мотора. Стреляла пушка, кричал командир батареи, кричал Носов, а гудение становилось все громче и отчетливее. Постепенно оно заглушило все другие звуки. И Тимич понял, что танк, несмотря ни на что, все приближается и приближается к нему. Упершись рукой в краешек нар, а ногой в выступ стенки, он хотел подняться, но над неровным краем землянки показался длинный ствол орудия с обгоревшим пламегасителем. Затем широкая угловатая башня и грохочущая блестящими траками гусеницы. Они пронеслись над головой Тимича, обдали жаром выхлопных газов, запахом солярки, оглушили грохотом, засыпали ледяной крошкой. Однако, пройдя совсем немного, танк неожиданно остановился. Его башня начала вращаться в обратную сторону, орудие выстрелило, но снаряд разорвался за пределами огневой. Танк остановился, ткнулся передней частью во враг, и уцелевший расчет оказался в мертвой зоне. «Братцы, у него горючего нет!» — Глыбин первым выскочил из Ровика. «Бери его голыми руками!» Пехоты, артиллеристы, бронебойщики Овсянникова и даже, бог весть, как оказавшиеся здесь кавалеристы, на низеньких мохнатых лошаденках, все устремились к «Тигру». Он огрызался пулеметным огнем, стрелял из орудия, но люди его больше не боялись. Из автоматов и винтовок били по смотровым щелям как на учении, бросали гранаты, пока у кого-то не нашлось бутылки с горючкой. Бросив ее в моторное отделение, стали поодаль, остывая распаленными сердцами, смотрели, как совершается возмездие.